Оба кандидата были близки. Как человек, его отражение в зеркале и решение, кто же из них настоящий, было принято весьма условным перевесом голосов. Три дополнительных персонажа этого воскресного спектакля не оправдали надежд Апофеозова и еле проявились, набрав в совокупности ничтожные доли процента. А за единственную женщину, бывшую известную спортсменку, с мужской квадратной стрижкой и симпатичными ямочками на толстых ангельских щеках, не был подан, что беспрецедентно, ни один бюллетень. В понедельник, во второй половине дня, состоялись две пресс-конференции и прямой телевизионный эфир. Перед журналистами Кругаль Имел примерный вид классического кролика, которого фокусник вынимает из шляпы, а профессор Шишков, представлявший избранного депутата в качестве его доверенного лица, был немногословен. Говорил, привставая, глухим деревянным голоском, и опирался всем сухопарым телом на расставленные пальцы, еле заметно дрожавшие. Журналисты, чьи диктофоны тихонько сопели перед профессором, наматывая пленку, задавали скучные, корректные вопросы. Только ведущая политических новостей, ветеран областного ТВ, все еще очень живая и яркая дама с неуместно радостными круглыми глазами и в прическе как золотое воронье гнездо сумела расшевелить круголя, напомнив ему. Какой-то анекдот из общей театральной юности, протекавшей в городе Верхний Китлым. После этого депутат, отбиваясь ногами от стульев и проводов, полез к теледикторской ручке, в которую и ткнулся с размаха своим прямоугольным римским носом. И все это снимала, возимая по студии с утулым оператором, будто мотоцикл, бесстрастная телекамера. В это же самое время проходили и другие пресс-конференции, гораздо более многолюдные. В бизнес-центре отеля «Палас», регулярно снимаемом для презентации благотворительного фонда «А», бесновался целый обезьянник фотографов. В воздухе от их работы стоял непрерывный щелкающий шелест и мятная тайне пятен. Тут же солидно работали несколько телекомпаний, включая одну столичную. Над видоискателями камер горели красные огоньки. Апофеозов, весьма обрюзший породистым лицом, на лбу его словно пальцем на бархате, была написана какая-то тяжелая мысль. Грозно горбился над хвостатыми микрофонами и поводил туда-сюда налитыми кровью сизыми глазами, под которыми лежали сургучи. Справа и слева от него располагались племянники, именуемые теперь консультантами. Один в жемчужном галстуке, другой в голубом. Они деловито передавали друг другу за спиной у дяди какие-то документы, от чего страницы делались все более растрепанными и в конце концов превратились в высокий ворох компромата, в котором племянники продолжали сосредоточенно рыться. Прежний До да выборный финансовый скандал отодвинулся в тень. То, что говорил проигравший кандидат, обещая Кругалю все, какие есть инстанции суда, рисовало незадачливого актера.